Князь демонов прячется во дворце наследного принца. Часть первая. На этот раз улыбка Хуачена вовсе не обманывала. Напротив, засверкала еще ярче. Советник потрясенно застыл, вскинул руку и, указывая на Хуачена, затараторил: «Ты? Это ты? Т -т тот самый? ты Есть тот самый?» И его палец и голос неистово дрожали, а Хуачен молча наслаждался зрелищем. тогда как выражение его лица давало понять, верно, я и есть та самая одинокая звезда разрушения во плоти, что чуть не спалила гору Тайцан дотла. Советник развернулся к принцу. «Ваше высочество, что все это значит, объяснитесь?» Селянь развел руками и виновато улыбнулся. «Ну, то и значит». Советника будто громом поразило. Он несколько десятков раз хлопнул тыльной стороной одной ладони, а ладонь другой, пока, наконец, не обрел дар речи. «Видите? Вы видите, видите? Видите? Я ведь говорил! Я говорил, что непревзойденный князь демонов – существо чрезвычайно опасное! Он с малых лет увязался за вами и до сих пор следует по пятам 800 лет! 800 лет!» Он восемьсот лет! Тайно следил за вами! Ужас просто кошмар, в точности, как я и предсказал! Довольно, наставник, не будем об этом, сказал принц, про себя подумав. Вы еще не видели неисчислимое множество статуй в пещере десяти тысяч божеств. А если бы увидел, должно быть, Хуачен в его глазах сделался бы ходячей катастрофой, сумасшедшим больным демоном, от которого нужно бежать, зажав вселяне под мышкой. Еще не оправившись от потрясения, советник произнес, «Нет, это слишком страшно, просто... Насколько же сильна его привязанность! Насколько он тщательно все продумал! Ваше высочество, будьте крайне осторожны, иначе можно легко поплатиться! Опасайтесь, как бы не стать жертвой обмана!» «Саньлан меня не обманет!» Хуачен тоже спокойно добавил, «Вы излишне беспокоитесь!» Я могу обмануть кого угодно, но только не его высочество». Советник, наклонившись, вновь стал читать ему нотации. «А вы, хитрый молодой человек, не думайте, что я ничего не вижу. Вы ведь просто пользуетесь тем, что его высочество ничего в этой сфере не смыслит. Скажите-ка прямо сейчас, глядя мне в глазах, как заимствуются магические силы». Сколько существует способов, а какой способ выбрали вы? Что вы наговорили его высочеству? Хуачан промолчал. Селянь тут же вскрикнул, смеясь. Ну ладно, ладно. Если по честному, как бы там ни было, главное ведь эта передача магических сил состоялась. Так что все одно, все одно. Еще немного и принц начал бы трепыхаться, как утка, тонущая в кипящей воде. Поэтому Селянь сделался серьезным. «Так что давайте вернемся к делу. Сейчас он всех нас запер в столице бессмертных, но пока не тронул. Чего он добивается?» «Думаю, снова хочет тебя испытать», — предположил Хуачен. «И как же на сей раз?» «Это уж трудно сказать», — присоединился советник. «По правде говоря, он способен испытывать вас как угодно». «Не уходите от темы, ваше высочество! Выслушайте мое предостережение! Не стоит терять голову в страсти или поддаваться обману красивыми речами! На мой взгляд, он...» Неожиданно Хуачен серьезным тоном перебил. ГГ, кто-то идет!» Советник не унимался. «Даже не думайте меня обмануть! Я не столь доверчив, как его высочество!» «Наставник?» — вмешался Селянь. «Он вас не обманывает! Там правда кто-то идет! Нам нужно спрятаться!» Вместе с Хуаченом они мягко оттолкнулись от пола, легко запрыгнули на большую балку под крышей и замерли. Вскоре снаружи послышались сбивчивые шаги, затем кто-то ногой вышиб дверь и самодовольно расхохотался. — Да что мне эти ваши небесные чертоги! Я все так же попираю вас всех ногами! Услышав этот голос, все трое потеряли дар речи. Снаружи, широким шагом, вошел человек в зеленом одеянии, которого они не видели уже очень давно. Цыжун. Похоже, Цзюнь-У не только запер всех небожителей, но еще и выпустил всю нечисть. И теперь темные твари разгуливали по улицам столицы Бессмертных, вот уж действительно, все перевернулось с ног на голову. Неимоверно странно. Советник тоже не ожидал увидеть цыжуна и потому остолбенел, а тот, тыча в него пальцем, заговорил. «Проклятый советник! чертов старик! Всё никак не сдохнешь! Когда-то ты, черт тебя дери, презирал меня, не хотел брать в ученики, а что теперь?» «Сам себе вырыл яму, дождался расплаты. Хорошего конца не жди, поделом!» Из-за спины цыжуна боязливо высунулся гудзы. Похоже, мальчик впервые оказался в таком роскошном здании, поэтому вытаращил глаза, озираясь по сторонам, как будто хотел тайком потрогать нефритовую плитку на полу, но не решался. Цежун, пышащий самодовольством, обратился к Гудзы. «Ну что, сынок, видишь, это и есть небесные чертоги. Теперь это владение твоего папки». Гудзы поразился. «Правда, отец, тут так много места?» — Конечно. Не веришь? Посмотри сам. — Тьфу! Тьфу! Я могу здесь плеваться, где захочу, и никто мне слова не скажет. Советник промолчал. Гудзы задумался, затем все же прошептал. — Отец, плеваться, где вздумается, не очень хорошо. Здесь так красиво и чисто, а ты сделал грязно. Цежун так и прикусил язык, и советник не выдержал. «Только посмотри на себя! Чему ты учишь ребенка? Тебе уже столько лет, а как вести себя не знаешь, даже малые дитя и то смышленнее тебя!» Отакованный с двух сторон, Цежун решил скрыть позор за гневом, подскочил и забронился. «Чертов старикашка! Чтоб ты понимал! Чего ты строишь из себя наставника! Я запрещаю тебе меня получать! И еще ты, как ты с отцом разговариваешь, верхней почтительности!» Гудзы, которого он отругал, обиженно замолчал, не решаясь произнести и звука. Цежун же, закончив с все-таки виновато стер ногой свои плевки, притворяясь, что ничего не произошло, и потащил Гудзы прочь из комнаты, выкрикивая на ходу ругательства. А перед уходом еще и написал на самом видном месте дворца Линвэнь огромными иероглифами «Первый князь демонов трех миров, лазурный демон Цежун был здесь». Когда Цыжун покинул дворец, из рукава Селяня выпал синий неваляшка, который принялся раскачиваться прямо перед исписанной Цыжуном стеной и наспех стертыми плевками, будто бы ужасно гневаясь. Селяня Хуачен тоже спрыгнули на пол, и принц подобрал неваляшку, а советник покачал головой. «Сяо Цзин Ван, поистине, поразительно отвратительные манеры. Он нисколько не изменился за эти сотни лет». Хуачен, бросив взгляд на фразу на стене, поленился даже изображать презрение, лишь коротко прокомментировал «Уродство». Советник, наконец, согласился с ним хоть в чем-то, спрятав руки в рукава, а он заключил «Уродство невообразимое! За эти годы я не видел более ужасного почерка, кроме кое-как написанных дуэляней у входа в игорный дом призрачного города. Те иероглифы были уродливее в десятки раз». он промолчал. Селянь старательно заулыбался. «Ха -ха -ха, наставник, мне тоже доводилось видеть те дуэляни, о которых вы говорите, и мне они показались довольно неплохими, у мастера собственный стиль, и мне он очень по нраву». Советник удивился. «Ваше высочество, как вы можете такое говорить? Ведь вас каллиграфии обучали известнейшие мастера. Неужели вы не отличаете уродство от красоты?» Те Дуяньи по уродству на первом месте в трех мирах, и лучший наставник не спасет почерк такого ученика. Что вам могло в них понравиться? Ха, у вас никак испортился вкус? Наставник, не стоит продолжать этот разговор. Неожиданно Чен вмешался снова. ГГ, Цзюнь У перемещается в сторону дворца Сяньле, возможно, собирается встретиться с тобой. Советник испуганно воскликнул: что? «Ваше высочество, вы должны как можно быстрее вернуться. Собиратель цветов под кровавым дождем, а вы прячьтесь, и ни в коем случае не дайте ему понять, что вы уже связались друг с другом. Мои друзья, те горные чудища пытаются выбраться из горы Тунлу, где он их запечатал. И чтобы вы не задумали, лучше всего начать действовать, когда они освободятся. Так у нас появится больше шансов. Нельзя приступать к делу, не обдумав все как следует». Разумеется, селянь это понимал. Попрощавшись с советником, они выбежали из дворца Линвэнь и буквально полетели к дворцу Сянь-Лэ, избегая встреч с охраной и нечистью. Но когда им до цели оставалось еще четыре улицы, Хуачен произнес. «ГГ, ему осталось перейти одну улицу, и он окажется у твоего дворца». Селянь взволнованно коснулся рукой серебристой бабочки-разведчицы, и перед глазами мелькнула картинка. «Так и есть». Дзюнь-У, заложив руки за спину, в одиночестве передвигается по столице Бессмертных, и до главных ворот дворца Сянь-Лэ ему остается меньше сотни шагов. Что же им делать? Теперь они либо опоздают, либо попадутся прямо ему на глаза. Не стоит также забывать, что охрана у ворот дворца все еще находится под действием оцепенения, насланного Хуаченом. И вдруг... За спиной Дзюнь-У открылись ворота ближайшего дворца, из которых кто-то позвал. «Владыка?» Дзюнь-У остановился и обернулся. «Повелительница дождя? Что-то случилось?» Его задержала Юйши Хуан. «Вероятно, по велению Дзюнь-У всякий сброд не приближался к резиденции повелителя дождя, поэтому, кроме охранников, здесь не было видно темных тварей. «Владыка!» Крайне вежливо повторила Юйши Шихуан. «Я забыла вам кое-что отдать. Не могли бы вы подождать немного?» Дзюнь укивнул, ответил хорошо и действительно повернулся к ней. Селянь выдохнул с облегчением. «Моя благодарность ее превосходительству!» Принц твердо решил после всего зажечь в честь Юйши Шихуан восемнадцать палочек лучших благовоний. Воспользовавшись шансом, они вдвоем со скоростью ветра пересекли четыре улицы и успели добраться до дворца Сяньле раньше Цзюньу. Входя во дворец, Хуачен легко взмахнул рукой, снимая оцепенение со стражников, и те растерялись лишь на мгновение, совершенно не заметив ничего необычного. Селянь вбежал во внутренние покои, но не успел даже выдохнуть спокойно, как вновь переменился в лице. Охрана объявила о посетителе. «Дзюнь-У так быстро оказался во дворце!» Видимо, поверительница дождя не удалось задержать его надолго. Принц обменялся взглядом с хуаченом, и тот понял его без слов. Зашел за не с потолка полок и скрыл свое присутствие, сделавшись невидимым. Селянь же запрыгнул на кровать, улегся спиной к двери и притворился спящим. Только он успел натянуть на себя одеяло, как в комнату вошел Дзюнь-У. Медленно подойдя к столу, он постоял немного в тишине, затем произнес. сянь -Лэ, ты лег отдохнуть?» Селянь не ответил. Дзюнь-У, похоже, сел за стол и что-то положил на него, затем налил себе чаю. Принц услышал его мягкий голос. сянь -Лэ, я велел тебе послушно оставаться здесь ради твоего же блага. «Во многом тебе нужно было лишь послушаться меня, и тебя ожидал бы более благоприятный исход событий». Селянь не двигался, так и лежа спиной к нему. В противном случае стоило принцу вспомнить рассказ советника, и в его душе начиналась настоящая буря, и он не представлял, как смотреть в глаза по-прежнему спокойному дзюньу. Но тут, за спиной Селяня, Дзюньу медленно протянул. «Но ты...» Не только в тайне выбежал погулять, но еще и привел кое кого, спрятав в своей комнате. Вижу ты действительно перестал меня слушаться. Князь Демонов прячется во дворце наследного принца. Часть вторая. От услышанного уселяния по телу пробежали мурашки, волоски на спине встали дыбом. Принц, словно пережил то же, что его наставник. когда среди ночи незаметно пробрался в комнату Дзюньу у и снял с того маску. Судя по звукам, Дзюньу у поднялся из-за стола и направился в его сторону. А ведь Хуачэн притаился за пологом прямо возле кровати. А забираясь на постель, Селянь спрятал под подушкой фан-синь, и теперь его ладонь сжалась на рукояти меча. Принц ждал удобного момента, но в то же время опасался, что такового не представится». К его неожиданности Дзюнь-У не притронулся к полугу, а подошел прямо к его постели и сдернул одеяло. Селянь почувствовал холод, резко сел и уставился на Дзюнь-У, а тот, окинув принца взглядом, бесстрастно произнес. «Это одеяние тебе совсем не подходит». И тут Селянь, наконец, вспомнил, что божество парчевых одежд все еще на нем. Темная тварь приняла вид белого монашеского халата, однако ее присутствие не укрылось от дзюнь-у, Оглядев принца, тот вздохнул. «Никак не хочешь меня слушаться?» Опять выбегал проказничать. Селянь беспокойно смотрел на него, как вдруг взгляд принца переместился к столу, на котором лежала красивая подарочная коробка, открытая. А внутри виднелось несколько кочанов капусты, картофелин и редисок. Так значит, повелительница дождя позвала Дзюнь-У под предлогом, что забыла передать ему гостинцев из своей деревни. За спиной Дзюнь-У отодвинулся край полога, из-за которого, не привлекая внимания, выглянул проявивший свою сущность Хуачен. А он встретился взглядом с селянином и медленно положил ладонь на рукоять серебристой сабли, висящей у него на поясе, будто размышляя. Не бросится ли в бой прямо сейчас? Но Селянь счел момент неудачным и, делая вид, что отказывается разговаривать с Дзюньу, покачал головой. Дзюньу задал другой вопрос. «Где ты спрятал Линвэнь?» Разумеется, принц не мог выдать Линвэнь. Увидев ее, даже не придется спрашивать, что случилось. Достаточно взглянуть на неваляшку и легко догадаться, что Хуачен наверняка уже в столице бессмертных. Но в то же время селяня посетили сомнения. Неужели Дзюнь-У правда нисколько не подозревает, что Хуачен действительно уже где-то здесь? И вдруг Дзюнь-У произнес. «Сянь-Лэ, твое лицо как будто говорит мне что-то не так, и в чем же подвох? Неужели кроме божества парчевых одежд ты прячешь здесь кого-то еще?» Но выражение лица селяня нисколько не изменилось. Просто Дзюнь-У на самом деле знал его, как свои пять пальцев. Обменявшись молчаливым взглядом с Хуаченом за спиной Дзюнь-У, селянь привел эмоции в порядок и спокойно ответил. «Можете думать, что хотите. Все равно никто из нас сейчас не способен выйти отсюда, а я не могу ничего сделать. Занимайтесь тем, что приносит вам радость, почтеннейший». Принц улегся обратно, накрываясь одеялом с головой. А Дзюнь-У развернулся и принялся неспешным шагом обходить дворец сянь в поисках. Неторопливо все осмотрев, он ничего не обнаружил, затем, подумав, все же приблизился к тому самому пологу и протянул руку. Но отдернув полог, Дзюнь-У не увидел перед собой ничего, кроме пустоты. Постояв так мгновение, Дзюнь-У опустил полог и вновь вернулся к столу. а подвешенное в воздухе сердце селяня все никак не опускалось. Под одеялом Хуачен лежал рядом с ним, их лица оказались совсем близко, прямо друг напротив друга. Сердце селяня стучало, как бешеное. Он весь напрягся струной, а Хуачен улыбнулся и одними губами произнес «Ваше Высочество, не бойся». Стоило Дзюнь-У повернуться, и Хуачен осторожно опустил полог, а когда тот ушел, демон также осторожно и бесшумно прошмыгнул к кровати принца. Селянь одним движением затащил его на кровать и затолкал под одеяло, и только Хуачен устроился рядом с принцем, Дзюнь-У развернулся к ним опять. Момент был выбран подобно небесной ткани без швов – не придраться – К тому же расположение получилось столь удачным, что кроме скомканного как попало одеяло, Дзюньу у не увидел ничего необычного. В конце концов он обратился к принцу. «Сянь-Лэ, довольно спать. Все равно уснуть у тебя не получится. Поднимайся, идем со мной». Вообще-то Сянь хотел бы так и лежать в постели, не вставая, но боялся, что Дзюнь-У снова подойдет и сдернет с него одеяло, так что пришлось неторопливо спуститься с кровати, оставив у подушки синего неваляшку из рукава. Дзюнь-У тем временем уже вышел из его спальных покоев, и селянь обернулся, посмотрев на Хуачена, который тоже встал и с мрачным взглядом приблизился к нему. Принц тут же замахал руками, как бы говоря, чтобы тот ни в коем случае не раскрывал себя и что все будет в порядке. Дзюнь-У снаружи позвал. В чем дело? Ты не идешь? Что там такое в твоей кровати, раз ты так не хочешь ее покинуть?» Селянь вернулся к столу, взял коробку с дарами повелительницы дождя, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, достал из коробки редиску, откусил кусок и преспокойно заявил. «Ничего, мне что же и проголодаться нельзя?» Бросив взгляд на редис в его руке, Дзюнь-У мягко ответил. «Если тебе нравится...» «У меня во дворце есть еще. Как-нибудь пришлю тебе». Селянь промолчал. Они прошли несколько улиц, когда издалека послышались громкие выкрики. «Ха-ха-ха! Ах ты псина! Мое превосходительство, князь демонов, попирает ногами твой дворец! Как тебе, Как тебе такое? Выходи и побей меня! Снова этот сыжон." Подходя ближе, принц заметил, что все золотые дворцы в округе подверглись надругательству со стороны Цежуна. Повсюду виднелись огромные и уродливые надписи «Здесь был такой-то». А Цежун еще и забрался на крышу и принялся отрывать черепицу, бахвались перед запертым во дворце небожителем. Гудзы при этом обиженно стоял рядом, все порываясь заговорить, но молчал. Сейчас Цыжун как раз скакал по крыше дворца Наньяна, то есть Фэн Синя. Последнего занимали иные думы, и он совершенно не удостаивал Цыжуна вниманием. Тогда демон, не дождавшись ответа, от скуки пошел точно так же безобразничать над дворцом Муцина. Однако и там ничего, кроме закатившихся глаз, не добился. Потому от злости подпрыгнул, прыгал, прыгал и допрыгался до дворца Цюань и Дженя. Но и там он не успел даже рта раскрыть, как огромная кудрявая статуя пробила крышу и ударила Цзюна с такой силой, что тот свалился с дворца вниз головой. Оказывается, разгневанный Тюани Джень воспользовался собственной статуей как оружием и метнул ее в Цзюна. Гудзы перепуганно выглянул с козырька крыши. «Отец, ты в порядке?» Цзюн в гневе завопил. Цюаньи Джень, бесстыжий тупица! Как ты посмел использовать против меня столь подлый скрытый прием? Гудзы, подумав, так ничего и не понял, поэтому спросил. — Отец, а какой подлый прием он использовал? Ведь Цюаньи Джень весьма открыто бросил в него собственную статую. Цежун разразился бранью. — Глупый сын! «Если он меня побил, неважно, какой прием использовал, любой прием считается подлым, иначе разве у него получилось бы одолеть меня, твоего папашу?» протянул Гудзы. Селянь невольно закрыл лицо рукой, ведь что не говори, от Сыжун приходился ему двоюродным братом. дзюнь остановился и позвал. «Лазурный демон». На лице Сыжуна при звуках этого голоса мелькнул страх. Он поднялся и с опаской обернулся. Судя по виду, явно боялся Цзюньу. И, конечно же, оба они, отец и сын, заметили селяня. Мусорный Дауджан Гэге! -Гэ радостно вскрикнул Гудзы. Цыжун же злобно усмехнулся. О, кто это там? Это ведь мой царственный братец! Селянь не собирался обращать на него внимания. Но тот опять взялся разобразничать, подскочил к принцу и, вышагивая вокруг него, с насмешкой заговорил. «Ты ведь раньше так задирал нос, опираясь сразу на две горы! Ни во что меня не ставил! Почему же теперь, словно бездомная псина, струсил?» Селянь с удивлением подумал. «Две горы?» Но тут же понял. Одной горой Цежун назвал Хуачена, другой наверняка Дзюнь У." Бросив взгляд на последнего, принц невольно ощутил смесь различных чувств и вдруг вспомнил, как когда-то давно спрашивал Хуачена, что демон думает о Дзюньу. и тогда Хуачен ответил, что Дзюньу наверняка ненавидит принца. Цыжун не замолкал. Хе -хе. раньше ты полагался на паршивого пса Хуачена, который подпирал тебя сзади, всячески нападал на меня из-под тишка и норовил воткнуть нож в спину, а ведь я еще с тобой не поквитался, зато кое-кто другой сделал это за меня. Вот уж поистине небеса милостивы и справедливы!» Дзюнь-У спокойно произнес. «Лазурный демон, перестань докучать Сянь-Ле ненужными разговорами. Можешь выпустить своих подопечных». Цыжун, конечно, за спиной всячески поливал дзюнь-у грязью, но, оказавшись перед ним, понуро поджал хвост. И хотя на лице его было написано нежелание повиноваться, без лишних слов цыжун запрыгнул на крышу, схватил гудзы и был таков. «Идем», — сказал дзюнь-у селяню. Глядя в направлении, в котором вел его дзюнь-у, принц задумался. «Эта улица ведет подопечный цыжуна...» «Неужели?» Спустя некоторое время они завернули за угол, и перед принцем действительно предстал великолепный дворец бога войны. Дворец Мингуана. Оттуда уже доносились неразборчивые крики и гневный рев. Селянь от волнения позабыл, что должен следовать за Дзюнь-У, и выбежал вперед. Во дворце царил полный кавардак. Пэймин стоял синим от недостатка воздуха лицом, потому что Сюаньзы, подобно мертвой змее, крепко обвелась вокруг него кольцами, словно изо всех сил пыталась завязаться узлом. Длинные волосы демоницы распустились, лицо сделалось свирепым, даже зубы налились кровью. Она злобно таращила глаза и как будто целилась в шею Пэймина. желая покусать и разорвать его, но ее саму за шею крепко держала Баньюэ. С другой стороны в горло поймину нацелился обломок меча, который вот-вот готов был вонзиться в плоть бога войны, но за рукоять меч крепко держал Пейсу, поэтому клинок не достигал цели. За спинами Баньюэ и Пейсу замахал кулаками Кэмо, Если бы не посиневший Пэймин, который из последних сил пытался его удержать, Кэмо своими огромными, словно железные молоты ручищами, давно раздавил бы Баньюэ и пойсу в лепешку. Сюэньзы и Жунгуан, перегонки, стараясь первыми задушить или заколоть поимина успевали при этом переругиваться друг с другом. «Проваливай прочь!» – визжала Сюэньзы – «Собачья жизнь Паймина принадлежит мне, мне и только мне!» Жун Гуан, вцепившийся в меч Мингуан, бронился в ответ. «Сама проваливай! Слишком много о себе возомнила! Женщин, которых Паймина оставил, если не тысяча, то восемьсот уж точно наберется! Считаешь себя первой в очереди? Тот, кто должен забрать собачью жизнь Паймина, это я!» На лбу виновника торжества вздулись синие вены. «Вы двое! А вы больные, что ли? Проваливаете все разом!» Селянь в душе искренне посочувствовал генералу Пэю. В некотором смысле тот теперь тоже стал пользоваться популярностью у злого рока. «Держитесь, генерал Пэй!» — воскликнул принц и бросился было на подмогу, но не сделал и шага, когда на его плечо легла рука. Дзюнь-У за его спиной произнес «Сянь-Лэ». «Уж не подумала ли ты, что я привел тебя с собой, чтобы ты совершал добрые поступки?» Занятые собственными проблемами Пэймин и компания тоже заметили вошедших. «Генерал Хуа!» — обрадовалась Бань Юэ. «Селянь, придавленный ладонью Цзюнь У, в миг потерял способность двигаться». «И зачем же вы в таком случае взяли меня с собой?» Цзюнь У, не снимая руки с его плеча, подтолкнул принца вперед. Стоило владыке войти в зал, весь клубок божеств и демонов будто бы лишился сил. Они повалились на пол, только некоторые еще пытались барахтаться. «Мингуан!» — позвал Дзюнь-У. сюэнь отпустила шею генерала Пэя, и цвет его лица вернулся к нормальному. С облегчением выдыхая, он заговорил. «Владыка, вот уж поистине, премного вам благодарен!» В его тоне не слышалось насмешки — но сама фраза все же прозвучала издевкой. Дзюнь-У, впрочем, не придал этому значения, лишь улыбнулся. «Не стоит благодарить меня так рано, Мингуан. Я пришел, чтобы поручить тебе одно дело». «Что?» «Спустись в мир людей, в императорскую столицу, и найди там круг из людей, взявшихся за руки». «Вот и причина». Дзюнь-У продолжал спокойным тоном. «Разорви круг». и я восстановлю тебя в должности северного бога войны». Паймин, бросив взгляд на селяне, неловко усмехнулся. «Но ведь тот круг сейчас охраняет сам собиратель цветов под кровавым дождем. Боюсь, мне не удастся разорвать его силой». «Разумеется, грубая сила тут не поможет. Но ведь я и не говорил, что тебе непременно придется применять силу». Ведь именно по имени сломать магический круг не составит особого труда. Достаточно притвориться, что он пришел помочь, и Ши Сюань впустит его в круг по своей воле. Но оказавшись внутри, достаточно лишь без предупреждения выйти из круга, и все их старания пойдут прахом. Кроме того, Хуачен сейчас ведь вовсе не в столице, а значит при всем желании не сможет спасти положение.